Глава 52. Манхэттен, Нью-Йорк. Понедельник, 5 июля 2021 года. Уолт проехал по тоннелю под Истривер, соединяющему Мидтаун с Куинсом. Форест-Хиллс был маленьким районом в Куинсе, где он обнаружил человека, которого искал. Уолт удивился не только тому, что доктор Джарард Локард патологоанатом, проводивший вскрытие Кэмерона Янга, помнит его, но и его готовности встретиться. 20 лет назад Джаред Локкарт был известен как «Кудесник» за свою способность разобрать труп на части и волшебным образом отыскать подсказки, которые тот оставил. Уолт представлял себе доктора сейчас, спустя 20 лет, сгорбленным стариком, который живет один, так и не женившись, потому что слишком много дней провел так близко к смерти, что серьезные отношения с живыми были невозможны. В животе Уолта суетились нервные бабочки от перспективы увидеть кудесника через столько лет, но ему в голову не приходил больше никто, кто мог бы лучше ответить на вопрос, который он сформулировал, изучая утерянные материалы по Кэмерону Янгу. Он проехал по Остин-стрит и сквозь центр городка, мимо зданий в стиле Тюдоров, стоявший вдоль живописного торгового района. Свернул на тихую боковую улочку и нашел дом доктора Локарда, Двухэтажное строение с деревянным каркасом, которое содержалось в хорошем состоянии. Уолт остановил машину на подъездной дорожке, подошел к входной двери, позвонил и вытер о брюки потные ладони. Когда дверь открылась, Уолту показалось, что он попал в машину времени. Джаред Локарт ни капли не изменился. Мужчина по-прежнему обладал непослушными белыми волосами, которые выглядели неподдающимися даже самому опытному парикмахеру. Если эта особенность смущала доктора, он не подавал вида. Теперь ему было за 70. Лицо покрывали все те же глубокие морщины, скобами огибающие рот и подчеркивающие дряблые брыли, которые свисали как растаявшая глазурь. Доктор Локкард, Уолт Дженкинс. Губы доктора Локкарда едва заметно дрогнули, что означало у него улыбку. Уолт помнил, что никто из детективов Бур никогда не мог определить настроение Джарада Локкарда. Его лицо всегда оставалось невозмутимым с постоянным выражением, будто он присутствует на похоронах матери. Детектив, давно не виделись. Доктор Локкард протянул руку. Уолт нервно пожал ее, помня, что рукопожатие с Джаредом Локкардом напоминало выжимание мокрой губки. «Двадцать лет», — сказал Уолт. «Похоже, они к вам благоволили». «К вам тоже». Уолт отпустил его руку. «Вы выглядите в точности так же». «То есть, когда мы работали вместе двадцать лет назад, я выглядел как семидесятилетний старик?» «Нет», — сказал Уолт, закашлявшись и, подавившись, попавший не в то горло слюной. «Я имел в виду... Вы выглядите...» Доктор Локарт молча таращился на него. «Хорошо, вот и всё», — сказал Уолт, пытаясь исправить неловкость встречи. «Вы выглядите хорошо». «Вы хотели о чём-то поговорить, детектив?» «Да, старое дело, над которым мы работали вместе». Доктор кивнул. «Входите». Уолт проследовал за ним в дом. «Садитесь», — сказал доктор Локкард, когда они вошли в кухню. Дом казался тихим, пустым и пугающим. «Выпьете что-нибудь, кофе еще теплый». «Было бы здорово», — сказал Уолт. Джаред Локкард налил две чашки кофе и сел к Уолту за кухонный остров. «Для чего вам понадобилась моя помощь?» Уолт сделал глоток кофе и почувствовал, что доктор Локкард смотрит на него. Он изо всех сил старался контролировать рациональную нервозность, порождённую нахождением на кухне этого человека. «Вы помните дело Кэмерона Янга?» Доктор Локарт пожал плечами. «Кэмерон Янг, мой любимый мёртвый автор. Что-то помню. Но это было давно, и я уже десять лет на пенсии. Я с трудом помню, где оставил тапочки». Собравшись освежить память доктора, Уолт испугался, когда на стол внезапно запрыгнул черный бурманский кот, появившийся словно из ниоткуда. Он прошелся по дальнему краю столешницы, выгнув спину и выпрямив хвост, словно готовая ударить змея. На черной, как смоль, морде светились нефритово-зеленые глаза с узкими вертикальными зрачками, уставившимися на Уолта, словно он вторгся в чужие владения. «Уолт», — сказал доктор Локард, протягивая руку к коту. «Где твои манеры?» Уолт, раскрыв рот, перевел взгляд с кота на доктора Локарда. «Вы зовете кота Уолтом?» Доктор Локард погладил кота по спине, и тот тихо замурчал. «Чистое совпадение, детектив. Я так и не женился, поэтому вместо компаньонов у меня полный дом кошек, а количество имен ограничено». Уолт обвел взглядом кухню, представляя, как из теней на него смотрят другие кошачьи глаза. Доктор Локарт невозмутимо смотрел на Уолта, продолжая гладить кота. В итоге его губы изогнулись в едва заметной улыбке. «Я шучу, детектив». Уолт на мгновение замер в растерянности. «Ваш кот назван не в честь меня?» «Нет, это Мортимер. Он единственный кот в доме, и я терпеть его не могу». Доктор Локарт поднял кота с колен и бросил на пол, где тот зашипел и рванул прочь. «Мы с женой приглядываем за ним по просьбе дочери, которая уехала на время праздников. Но сегодня утром она забирает махнатую тварь. На самом деле, в любую минуту. Так что прекращайте сидеть здесь, как королева выпускного, обделавшая платье, и выкладывайте, что вам нужно, детектив, пока мои внуки не наводнили дом». «Потому что, когда они приедут, я не смогу говорить про мертвых авторов двадцатилетней давности». Уолт, наконец, улыбнулся. «Я не такой страшный, как вы думаете, детектив. Но моя жена ненавидит, когда я говорю про старые дела, так что давайте начнем». «Понял», — сказал Уолт и достал из нагрудного кармана своего спортивного пиджака лист бумаги. «Я заново изучаю дело Кэмерона Янга». «Почему?» «Долгая история. Американские события, телепрограмма, планируют снять документальный фильм о деле. Я консультирую проект и наткнулся на кое-что. Мне нужно ваше мнение насчет этого». Олд положил лист на столешницу и показал на него. «Я обнаружил этот отчет о результатах экспертного исследования. Ну, не совсем скрытым, но во время расследования он был недоступен». Доктор прищурился и посмотрел на Уолта. Кто был обвинителем? Мэгги Гринвальд. О, можете не продолжать. Мэгги впихнуть невпихуемая. У неё была способность заставлять доказательства исчезнуть. К сожалению. И это дело, из-за необычных обстоятельств, не попало под пристальное внимание прокуратуры Южного округа, когда они проводили расследование по Мэгги Гринвальд. «Но я сумел заполучить его, и у меня никак не получается разгадать некоторые вещи, на которые я наткнулся». Доктор Локарт подвинул лист поближе к себе и поднял подбородок, чтобы видеть через бифокальные стекла. Кровь и моча Виктории Форд были обнаружены на месте преступления. Мочу нашли в несмытом унитазе. Кровь была на ковровом покрытии. Анализ ДНК подтвердил, что и моча, и кровь принадлежали ей» но меня смущает отчет о результатах экспертного исследования». «Как так?» — спросил доктор Локкарт. «В отчете сказано, что в моче высокое содержание аммиака и что в крови обнаружили некоторые химические вещества». «Химические вещества?» — доктор Локкарт начал читать отчет. «Да», — сказал Уолт. «В списке были следы стирола, хлороформа, глифосата и триклозаном. «Что это, и находят ли их обычно в выбросцах крови?» Доктор Локарт покачал головой, продолжая читать. «Нет, эти вещества обычно не находят в крови». «А что насчет иммиака в моче? Это нормально?» «Нет». «Тогда откуда он взялся? И что за вещества в крови?» Доктор Локарт обвел языком уголок губ. «Выпускайте кудесника», — подумал Уолт. Доктор Локарт несколько раз моргнул. «С аммиаком все просто. Мочевина распадается на аммиак через 24 часа. Так что взятая из унитаза моча была старее 24 часов». Уолт прикинул время. Тело Кэмерона Янга демонстрировало ранние стадии трупного окоченения и провисело намного меньше 24 часов. «А вещества в крови?» — спросил Уолт. «Давайте посмотрим. Стирол используют при изготовлении резины и изделий из пластика. Хлороформ — растворитель и анестетик общего действия. Глифосат, я думаю, пестицид. А триклозан — антибактериальное и противогрибковое средство». «Если кровь на месте преступления принадлежит Виктории Форд», — сказал Уолт. «А мы можем экспертно доказать, что это так?» «Откуда у нее в организме все эти вещества?» «Не в организме», — возразил доктор Локарт. Он встал и, пройдя в уголок, взял ноутбук, вернулся к столу, открыл ноутбук и начал печатать. Уолт посмотрел на монитор, когда доктор Локарт как раз закончил вбивать в поисковик запрос «химические вещества, содержащиеся в тампонах». Доктор Локарт кивнул, показывая на экран. Стирол берется из пластикового аппликатора-тампона. Хлороформ — анестетик, потому что, знаете, женщины выталкивают младенцев из своих тел, но корпорации не верят, что они достаточно выносливы, чтобы справиться с тампоном. Глифосат — это пестицид, используемый для обработки хлопка, который, к сожалению, проникает в ватные тампоны. И, наконец, треклозан используется в качестве антисептика, чтобы не допустить заражения. Уолт задумался, глядя на экран, и пытаясь найти объяснение. Доктор Локкарт отвернулся от экрана и посмотрел на Уолта. Если бы я занимался этим делом плотнее, чем просто провести вскрытие жертвы, химикаты, обнаруженные в крови с места преступления, а также аммиак в моче стали бы серьезным поводом для подозрений. Каких подозрений? Что моча неправильно хранилась до того, как ее поместили в унитаз, и что кровь взяли из тампона и подбросили на место преступления.